Густой, пенящийся мрак пролился сквозь башню, сопровождаемый волной озона, и рванулся вниз одновременно с пригоршня, вокруг все плыло и качалось. Мрак разъедал материю, как серная кислота, органику. Ступени прогибались, перила изогнулись змеями. Потолок просел. Ручи, извергнувшиеся из сферы темноты, клокотали вокруг нас. Я прыгнул к двери. Вылетев наружу, споткнулся и покатился по асфальту. Кирпичная башня оплывала, будто кубик сливочного масла на сковородке. Висячий коридор сломался, половина его торчала из стены цеха, вторая упала на башню и смешалась, срослась с нею. Кирпичи меняли форму, кладка текла, окна изгибались, словно рты призраков в немом крике. «Никита!» — я вскочил. Увидев, что входная дверь превратилась в извилистую щель, бросился к ней, не зная, как помочь напарнику, но тут он вырвался из прорехи, врезался в меня и опрокинул на асфальт. Мы отползли подальше и сели ошарашенно, глядя на башню. Она кренилась. По стенам сползали комья и растекались блином основанию. Верхушка изгибалась под собственным весом. Она стягивалась, как быстро заживающие раны. Внутри что-то булькало, мягко перекатывалось. пухло и лопалось. Приликшая к постройке, воздушная паутина ходила волнами, колыхалась, как марля на ветру. Никита пихнул меня локтем в бок и показал в ее центр. Нижняя часть человеческого тела, свисавшая из черной сферы, исчезла. Вскоре все закончилось. Мрак впитался в башню и пропал, строение застыло. Теперь оно напоминало рисунок Сальвадора Далии. Что-то изогнутое, в потеках. Сюрреалистическая. А только настались извилистые щели, крыша, как шмат теста, асфальт вокруг застыл волнами. Солнце давно село, приближалась... ночь. Оперевшись о плечо Никиты, я встал. Напарник тоже поднялся, и тут только я заметил его автомат. Вернее, железный приклад, торчащий из-под сплющенного основания постройки. «Никита!» — сказал я, — «ты ствол бросил!» Он что-то проворчал и опасливо засеменил к башне, протягивая руку. «Не надо!» — сказал я вслед. «У сталкера было 10 любовниц за периметром, но любил он только свой АКМ», — пробормотал напарник. Прекращай, говорю!» «Да ладно!» — откликнулся приигрышня, наклоняясь. Ухватившись за пятку на конце приклада, потянул сначала легко, потом сильнее... Исковерканная постройка будто сглотнула. Сверху вниз по поверхности прокатилось вздутие, похожее на кадык. «Отпусти его!» – завопил я, но было поздно. Никита дернул и отскочил с оружием в руках. Раздалось громкое <свык> В сгущающихся сумерках я разглядел, как края рыхлого блина, которым стало основание башни, приподнялось, выпустив поток насыщенного озоном воздуха, и с мягким хлопком упали на асфальт. От того места, где раньше был автомат, к нам покатилась волна искажения. Асфальт плавился и лопался, с шипением выпуская потоки газа. «Идиот!» – завопил я, бросаясь прочь, ничуть не ударился грудью о нижние ступени пожарной лестницы, протянувшейся к крыше цеха. Обернулся, Никита бежал следом и полез. До крыши было далеко, подниматься пришлось долго. Волна, достигнув стены, помедлила, будто в раздумье, и поползла вверх. Огромные бетонные плиты лучше противостояли аномальной энергии, а вот лестница под нами стала вытягиваться с двумя колбасками. Быстро темнело, дыхание с хрипом вырывалось из груди, в коленях неприятно щекотало, ныли запястья. Порыв ветра чуть не сбросил меня, я навалился на низкий парапет и релез, развернулся, Никита был парой метров ниже, полз, обратив вверх искаженное от усилий лицо. Спасённый автомат качался за спиной, и лестница под напарником уже почти исчезла. Он взбирался, словно по двум валикам теста. Пригрышня схватился за бетонный край, я вцепился в его воротник. Лестница вытянулась парой толстых нитей, качнулась... ...и полетела вниз, чтобы через несколько секунд с мягким хлопком упасть на асфальт в виде бесформенной кучи. Ноги напарника закачались в воздухе. В полутьме я едва различал бетонную стену цеха, Асфальт метрах в 30 и выпученные глаза Никиты Я помог ему перевалиться через край и мы растянулись возле парафета. Идиот, повторил я, чуть не угробил обоих Говорил же, брось его Да как же брось, зашипел он в ответ Сколько у тебя патронов осталось к 5-7 твоему? Двадцать А у меня к Зигану тридцать Как мы без клоша? К нему хоть два рожка еще есть «Не спасут нас эти два рожка!» — проворчал я, поднимаясь. Никита встал на парапет и осмотрелся. Я сделал то же самое, но порыв ветра заставил нас спрыгнуть обратно. Толком уже ничего было не разглядеть. В центре бетонного прямоугольника крыши стояла надстройка с приоткрытой дверью. И больше ничего здесь не было. Взглянув в будку, я направился к другому краю крыши. Никита обошел ее по периметру и вскоре оказался рядом. Ветер налетал порывами, было свежо и влажно. Кажется, вот-вот пойдет дождь. В темноте едва виднелись заводские корпуса, из-за ближайшего валился ровный тусклый свет. «Что это там светится?» — спросил Никита. «Не знаю», — сказал я, и знать не хочу. «Главное, ты на это посмотри». Он показал направление, и я увидел огонь прожектора далеко слева. Должно быть, он горел на другой стороне утопающего во мраке городка. Узкий конус света то обращался к небу, то скользил по земле и домам вокруг. «Да кто ж здесь засел в этом городишке?» – изумился приигрышня. «Откуда электричество у них?» Мы услышали сухой хрустящий рокот. «Вертушка», – сказал напарник, – «химик, слышишь? Вертолет, прячемся!» Мы бросились к надстройке, Никита рванул дверь, железные петли застонались, с них посыпалась ржавчина. Присев под стеной будки, мы выглянули в дверной проем. Рокот стал громче, над крышей возник ослепительно-белый луч, скользнул по краю и протянулся куда-то вниз к земле. Вертолет летел быстро, луч двигался, выхватывая из мрака фрагменты крыши стен. Необычный хрустящий рокот начал стихать, и вскоре луч погас, хотя перед глазами еще долго плавала огненная полоска. «Улетел», — сказал Никита, — какой-то звук подозрительный. Очень уж тихий для вертушки. Так, ладно. Он уселся на рваное тряпье под стеной, вытянул ноги и положил автомат на колени. Во-первых, пожрать надо. Во-вторых, обмозговать ситуацию. Пока напарник доставал спецпоек, я вытащил из кармана жилета фонарик, включил и положил на пол. «Нечего тут обмозговывать», — сказал я, срывая крышку с консервы. «Мы ничего не понимаем, вот и все. Мало информации». «Не, ну почему?» – заспорил он. «Во-первых, воздушная паутина. Она тут какая-то не такая, плюс слезы на ней». «Да, здоровая слеза превратилась в телепорт», – сказал я. «Ну, а такой? Э, узкоместного толка, что ли?» «Да, правильно. Одна половина мужика была в одной точке пространства, другая в другой, неподалеку. При этом его не разорвало на части, а как бы растянуло. Еще новая аномалия – воронка». «И еще мы знаем, в городе этом, из которого сигнал «СОС» идет, есть военные». «Не обязательно. Вертушка может какому-нибудь клану принадлежать». Да что чё-то сомнительно. Скажем так, в городе есть кто-то, кому под силу поддерживать вертолет в рабочем состоянии и доставать к нему топливо. И вряд ли сигнал посылали они. Думаю, кто-то еще здесь прячется. Если только сигнал о помощи не ловушка». Да, и кстати, мне показалось, что действие этого мрака, которое все подряд растворяет, похоже на действие зыби. Может, он и есть зыбь, только модифицированная, изменившаяся после катастрофы. Может и так. И еще химик. Здесь есть шатуны. Я кивнул. Это мне не нравилось. Больше всего. Двойников, судя по всему, создаёт наосфера, хотя зачем – не ясно. То ли таким способом она исследует людей... то ли у нее какая-то иная цель. Раньше шатуны возникали во время выбросов из ЧС. Оставаться во время выброса на поверхности нельзя. Аномальная энергия сожжет мозги, ты либо умрешь, либо обезумеешь. Но иногда человек не успевал или вообще не имеет возможности спрятаться. Таких на и копируют, хотя не всех. Оригинал, как правило, погибает. Его копия или дубль, или двойник, или шатун, Возникает в произвольном месте зоны. Хотя мы слышали как минимум про одного оригинала, который не погиб. Сталкера по кличке Болотник. Вернее, мы были знакомы с Болотником копией, который утверждал, что убил своего оригинала. Зарезал его, не разобравшись, кто это такой. Так или иначе, шатуны возникают после выбросов. И с каждым днем их становится все больше, будто сила на ноосферы растет. Двойники не нападают, если не напасть на них. Только защищаются, но все равно, мне они кажутся самыми опасными созданиями Зоны. Есть в них что-то очень чуждое, нечеловеческое. По сравнению с ними, двухголовые химеры или полтергейсты кажутся домашними канарейками и котятами. Но ну, в крайнем случае, тараканами и крысами, но все равно привычными. Родными даже. «Никита!» — сказал я. «Мы, прошепнув, практически ничего не знаем». «Только то, что их, по словам картографа, ноосфера создает. А зачем, мне ясно. Точно так же мы не знаем и то, есть ли шатуны в городе или нет. Но мы же видели. Одного только. Может, он случайно сюда забрел, забрел его выдры растерзали наверняка. Короче, завтра надо совсем разбираться. разбираться». «Ищу монолитовцы. Почему они вдруг отстали от нас? Почему в город не захотели соваться?» «Надоело гоняться за нами», — предположил я, зевая. фигня что их остановило не просто так они тормознули какой-то в этом смысл есть а то что выходит вначале была погоня а потом монолитовцы исчезли и все забудем про них не -е -е. он завел глаза к низкому потолку вспоминая и щелкнул пальцами во если в начале пьесы на стене висит ружье, то к концу пьесы оно должно выстрелить ружья сами не стреляют. Напарник покрутил головой, морщил лоб, но так и не нашелся, что ответить. Мы помолчали, думая каждый о своем. Закончив есть, он вышел наружу и вскоре постучал в прикрытую дверь. «Кто там?» — спросил я. «Сова! Открывай! Медведь пришел!» «Перестань поясничать!» — ответил я. «Мы не одни, на нас смотрит Всевышний». «Выйди, глянь! Что это там мерцает?» в будку, я встал рядом с ним у парапета. «Где? Не вижу». «Да вон, на крыше бункировочного цеха». «И что это за цех такой?» «Эх ты, а еще институты кончал». «Правильно, согласился я, потому-то и не знаю, как работает кирпичный завод, что за бункировочный цех». «Я их не для того кончал, чтобы на кирпички потом вкалывать. Это ты у нас, рабочий крестьянский класс». И тем горжусь», — перебил он, сжал мощный кулак и напряг бицепс. «Видел это?» Не то что интеллигентишки всякие занюханные. Плюнешь в такого, он и упадет. А тут кровь с молоком. Сила! Я соль земли. Иодированная. Короче, слушай, умник. Кирпичи делают из глины. Глину экскаватор загребает из глиняного карьера. Дальше конвейер ее доставляет в первый цех, где стоят такие вальцы. Цилиндры, то есть. Они вращаются, комья глины из конвейера на них сверху сыплются, вальцы их дробят. Мелкая глина летит вниз, на другой конвейер, и по нему попадает в первую печку, где ее сушат. Из этой печки она идет в бункеровочный цех. Там эти самые бункеры – здоровенные отстойники. А оттуда ее распределяют на прессы. Какие еще прессы? Такие еще прессы, которые из этой глины штампуют кирпичи. Сырые кирпичи. Их складывают на платформы, закатывают во вторую печь и там обжигают. Получается нормальный кирпич, желтый или красный, а еще есть силикатные, это уже другое дело, то есть другая технология. Ладно, понял, значит бункеровочный цех вон там. Я показал на огромный бетонный куб с большими окнами, стоящий на другой стороне двора. Точно. Теперь я заметил мерцающее кольцо примерно на середине крыши. Не знаю, что это. Ладно, все равно сейчас оно нам ничем не угрожает. Далеко слишком. Мы вернулись в будку, не включил фонарик и подошел ко второй двери. Выяснилось, что она ведет на лестницу. Он спустился, а, но спуститься там невозможно, верхний пролет завален шлакоблоками. А дальше лестницы просто нет. На далеком полу цеха среди обветшалого оборудования громоздилась гора обломков. По какой-то причине бетонные пролеты обрушились. Выйдя наружу, мы переглянулись. Никита вновь осмотрел периметр крыши. Я же влез на будку, встал во весь рост, широко расставив ноги. Ветер усилился. И медленно повернулся кругом. Тишина, ночь, мерцают блеклые огни, светит прожектор на другом конце городка. Зона раскинулась вокруг чернильным озером. Огромным и опасным. Когда Никита вернулся, я спрыгнул и опять залез в будку. «Химик!» – позвал он, но я не ответил. Собрал часть трепья, сделал лежанку, улегся и закрыл глаза. «Андрюха!» – он сунулся в дверь. «Ну?» «Пути вниз нет». «Да ты что? То-то я гляжу, пути-то вниз нет». «Смеешься?» – окрысился он. «Тебе все издеваться. Мы спуститься не можем, понимаешь? Заостряли. Вообще никак. Нигде. Ни лестницы. Ни черта!» «Да понял я, понял», – сказал я. Плакали наши задницы. «Не, ну, не помирать же тут с голоду!» Он полез внутрь, зацепился курткой за ржавую петлю, выругался сквозь зубы. «Спать надо!» — сказал я. «Утро вечера, может, не мудренее, но хотя бы светлее!»